Глава десятая. Или почему ночным гостям стоит бить морды. Часть вторая. Я оказался на другой стороне и, упав на землю, прокатился не меньше метра по инерции. Рывком начал подниматься, но замер в стойке на коленях. Я ничего не видел. Нет, уважаемый слушатель, я не ослеп и даже не оказался в кромешной тьме. Хотя, безусловно, было темно, но меня окружал вполне привычный ночной полумрак. По-настоящему видеть мешал туман. Густой, плотный, тяжелый, невозможный. Но тем не менее, облепивший тело, словно смирительная рубашка, давивший на легкие и превращавший все на расстоянии дальше вытянутой руки, в однородную молочную беспросветность. Даже феникс, приземлившийся мне на плечо, был едва различим. Это оказалось неожиданно, с учетом того, что я не знал, чего ожидать. Информации о пустошах практически не имелась. Все вылазки, даже исследовательские, запретили годы назад. Информации от удаленного наблюдения тоже не имелась. Поле веры искажало снимки камер и даже спутников. Да что там, при переподготовке на критика я получал информацию времен Черного месяца. Про пустоши постарались забыть чтобы вера в эти места угасла и местность очистилась. Поэтому я с таким интересом вглядывался в окружающее пространство, и это принесло результаты. Сначала стал виден свет, он был тусклым, он был разрозненным, он окружал меня ровными рядами с двух сторон. И тут я понял, что вижу свет газовых фонарей. Но некоторые огни выбивались из ровных рядов, сияя за барьером из фонарей, огромными светящимися пятнами. То были окна. Стоило мне это понять, как сквозь туман проступили очертания и самих домов. Архитектура прошлых веков в лучших питерских традициях с красивой лепниной и колоннами. Это принесло новую порцию ощущений. Под ногами у меня находилась неровная булыжная мостовая, а сквозь стерильность тумана пробились ароматы конского навоза и специй из бокалейной лавки. Тут я, наконец, различил звук. Невнятный, но ритмичный и звонкий. И он приближался. Я заозирался, пытаясь определить направление и источник, но звук становился лишь громче. Не выдержав усилием воли, отправил Феникса вверх, разведать. А звук становился все оглушительней. Рывок меня дернуло назад, так что я чуть не упал а секунду спустя на месте, где стоял, пронеслась двуколка, и глаза лошади горели алым. Взмах же кнута возничьего прошел в считанных миллиметрах от моего лица. «Не верь тому, что видишь», — выдохнул глагол, что и вытащил меня из-под удара. И стоило словам прозвучать, как мой иммунитет словно смахнул с глаз пелену, и я понял, что увиденное лишь морок. Хотя, вернее, все же сказать — Эхо прошлого, которое я невольно призвал. Из-под фасадов благопристойных домов выглядывали все те же постройки, только обветшалые и разрушенные многими бомбежками. Окна все темные и выбитые, а если где-то и виднелся огонек, то от него веет лишь жутью и опасностью. В воздухе тяжелый смрад, запустения и разрухи, а звуки... Туман вновь нахлынул и окутал нас, отрезав все чувства. Именно он тут властвовал. Это была его территория. И он оказался не рад нас видеть. Система это подтвердила, выдав сообщение. Внимание, внешнее воздействие веры на ментальную и духовную сферу. Напряженность 1,65 РВ. Куда теперь? Стараясь не повышать голоса, уточнил я. Вперед, не отставай. Глагол меланхолично погладил свою питомицу, устроившуюся у него на плечах, и его массивная фигура двинулась вперед. Мне пришлось поспешить, чтобы не потеряться. Уже через несколько шагов все скрывал туман, и даже Феникс, оказавшийся в Поднебесье, не мог увидеть ничего сквозь пелену на долгие годы, закрывшую немалую часть мира. Глагол старался как можно тише двигаться вдоль домов, вернее того, что от них осталось. Если мне не врала мини-карта, которая больше чем наполовину состояла из помех, то мы находились в Петербурге на Варшавской улице и уверенно продолжали движение вдоль нее. Я же крутил головой по сторонам, пытаясь увидеть потенциальную опасность сквозь туман. И кажется, я что-то заметил. Завихрение тумана вдали — Мне нужно было в него всмотреться, чтобы понять сокрытое. Я вглядывался и, кажется, сумел. «Не ищи опасность», — одернул меня глагол и образ рассыпался. «Постарайся расслабиться и не думать. Не питай пустоши». Я поморщился. Совет хоть и хороший, но практически невыполнимый. Лазить в аномальные места мне доводилось крайне редко, поэтому я был взволнован. Уважаемому слушателю наверняка интересно, чем же так страшны эти пустоши, да и вообще аномальные локации, особенно после того, как мы встречали различных одержимых людей и даже дома. Пожалуй, чтобы отвлечься, отвечу. Проблема в масштабе. У одержимых источником является человек, реже группа людей, вера которых и питает образование. Человек обычно воплощает одержимость чем-то одним, на большее не хватает даже темной веры. Дома может быть несколько вариаций искажений, но обычно они близки и к ним можно подготовиться, плюс ограничены лимитом все той же веры. Хотя если их долго не нейтрализовывать, то они могут получить свой приток веры и стать аномальными местами. А вот пустоши, Они занимают целые кварталы, районы, а то и городам. Вера направлена либо в вещи, либо на территорию, и за площадь их практически невозможно уничтожить или изолировать лишь массовым артобстрелом и ядерным оружием. В случае уничтожения музея или какого-нибудь памятника это может ослабить пустошь, но не более. Однако даже подобный вандализм зачастую бесполезен. Пустошами становятся места исторические или просто очень известные, и каждое новое вмешательство лишь увеличивает приток веры, питая их. Например, сейчас мы оказались в исторической части Питера, в самом его центре, и хотя Эрмитаж и другие памятники истории давно уничтожены, а сам центр практически полностью лежал в руинах, про город не забыли, и он был все так же опасен, как и в Черный месяц. И ведь история Петербурга — лишь часть проблемы. На этот великий город завязано бесчисленное количество книг, фильмов, музыки, игр, картин, да и вообще воплощений творчества. А туман, напитанный этой верой, всегда готов воссоздать один из уже придуманных кошмаров или что-то новенькое. В пустошах может воплотиться практически все, что угодно — а поэтому подготовиться практически невозможно. Ты же часто бывал в пустошах. Может, еще что-то хорошее посоветуешь?» — уточнил я, чувствуя, как туман пытается просочиться сквозь одежду, и по спине уже толпы мурашек убегают от водопадов пота. «Не суйся сюда. А если попал, то поменьше говори, поменьше думай и постарайся не глазеть по сторонам и не вслушиваться в шепот города». Если что-то захочет на тебя напасть, то ты это заметишь в любом случае. И старайся оставаться на открытых пространствах. А еще лучше забраться повыше. Глагол говорил быстро, отрывисто, думая явно о другом. Но я радовался этой краткой справке, хоть она практически дословно повторяла слова лектора при повышении на критика. Вот только вместе со словами в воздухе начал раздаваться гул. Я, честно, старался не вслушиваться, но тут меня призвал Феникс и через его взгляд увидел, как вслед за нами что-то движется. В тумане остаются огромные завихрения. «Проулок!» — приказал глагол и рывком утащил в указанном направлении. «Но что?» — я прервал себя на полусловие. «Знание лишь усилит врага, а нам лучше убегать». Вместо этого яростно прошептал. «Может, объяснишь, куда мы идем?» «Мы почти на месте. Нам нужно только преодолеть этот двор». Снизошел до новой порции пояснений глагол. Я вновь обратился к мини-карте и чуть не выматерился. Если руководствоваться заявлением глагола, нас ждала Российская национальная библиотека. Вернее, ее развалины, если правильно помнил. И тут мне пришел новый сигнал от «Феникса». Мой верный напарник не был подвержен эмоциям и лишним мыслям, поэтому патрулировал окрестности верно и смог уловить какое-то возмущение на территории впереди. Там, в белизне тумана, что-то мелькало, возникли ассоциации с помехами на сломанном телевизоре. «Нам туда нельзя! Опасно!» – попытался я предупредить глагола. И совершенно не удивился, когда тот, проигнорировав мое замечание, двинулся вперед. Не удержавшись, сам ухватил глагола за плечо, вернее, попытался, ибо Брауни хлестко ударила хвостом по моей руке, и ту пронзила боль, но меня было уже не остановить. Я попытался схватить глагола второй рукой, но тут и сам глагол развернулся и заблокировал руку, которая уже нацелилась ударить. «Я знаю, что впереди!» Ледяным тоном в полный голос провозгласил глагол, И от его непреклонности я даже невольно отступил. А затем туман за спиной глагола покрылся рябью помех, и это был не морок. Один удар сердца спустя понял, что это были не помехи. Я видел буквы и слова. Множество черных букв на белой бумаге, из которой состояла гигантская голова. Настолько гигантская, что мы были для нее на один зуб. Буквально. Я успел увидеть, как глаза твари, состоящие из обложек, моргнули, а затем пасть сомкнулась вокруг, и нас проглотили целиком. «Книжный червь! Один из опаснейших монстров пустошей!» «Приходи в себя!» Удар на по лицу заставил меня распахнуть глаза и ударить в ответ. Атака не достигла цели, так как я бил вслепую. Однако понял, что до сих пор жив, и это довольно странно, после того, как тебя съедят. И, что еще более странно, я нахожусь не внутри бумажного червя, который должен перемалывать, шинковать и резать нас тысячами острых кромок миллионов листов». «Какого?» — попытался осмотреться, но голова шла кругом от столь быстрой смены локаций и ситуаций. Да еще грохот на грани болевого порога бил по ушам. «Мы в твоем мире», Глагол возвышался рядом незыблемый и до дораздражающего спокойный. «Книжные черви охраняют все библиотеки. Их не победить. Не нашим составом». Но при этом книжные черви сами отчасти библиотеки за счет составляющих их книг. Обычно это позволяет червю одурманивать жертву, пока он ее убивает. Но этот червь оказался слишком большим и сильным, «А потому мы перенеслись в твой мир, словно через филиал библиотеки». «А рассказать план до того, как я чуть не сошел с ума от страха, не судьба?» Взорвался я в ярости, но даже мой крик едва пробивался сквозь шум. «Ты не мог на него никак повлиять». Глагол вещал с таким видом, словно делает мне величайшее одолжение. Я сумел приподняться на локтях и сфокусировать взгляд – Очнуться мне довелось на каменном выступе. На довольно большом каменном выступе, никак не меньше футбольного поля по площади. Было довольно жарко, вернее, душно. А все потому, что прямо у нас над головой проносилась огромная масса воды и водопадом обрушивалась чуть в стороне в невидимую нам бездну. Единственное, что возвращалось из бездны – Это пар, который клубился облаками, уносясь в небеса и создавая настоящую парилку. Если я правильно помнил географию своего мира, то мы находились на скрытой локации на стыке Кипящего моря и реки, единственной реки в этой части мира. Место, где ГГ сражается со своей возлюбленной оборотнем после ограбления башни. «Теперь ты мне нужен. Ты знаешь свой мир». «Только ты можешь привести меня к его центру!» Глагол отстраненно погладил Брауни по головке, и та доверчиво прильнула к его руке. «И на кой он тебе сдался?» Я поднялся. Система в очередной раз радовала видом помех. Я уже начинал сомневаться в ее полезности, поэтому убрал все лишнее из поля зрения. «Чтобы ты выполнил обещание!» Совершенно ничего не разъяснил глагол, но, видя, что я вновь закипаю, сделал над собой усилие, чтобы продолжить. Отвечая на твой вопрос, зачем тащиться в такую даль? Библиотека в пустошах не просто способна воплотить мир Творца. Там он становится по-настоящему реальным. Все, что ты сделаешь здесь, отразится на мире твоей истории. Смерть героя! История будет переписана так, словно его никогда и не существовало. «Уничтожение предмета!» Эффект бабочки не заставит себя ждать. Мир перепишется. И обратный эффект. Если что-то из созданного тобой мира попадет в реальность, то оно изменит наш мир. Будь осторожен в своих действиях. «Ты хочешь украсть один из артефактов, которые находятся в башне центра мира?» — обдумав слова глагола — наконец мне удалось сложить головоломку. Ответа не последовало, однако я уже не сомневался, глагол наверняка изучил все мои истории после первой встречи, на всякий случай. И в одной из них сумел найти что-то, что может оказаться полезным. А раз он так удачно поймал меня на крючок обещания, то грех было им не воспользоваться. Жаль только, я в упор не помнил, что среди прочего могло заинтересовать глаголов в башне, в месте власти, а заодно и в логове главного злодея моего мира. Башня находилась относительно недалеко, чуть больше десятка километров вдоль течения реки. Вот только возможности подняться к этой реке из этой точки я не прописал. Теперь нас от основной части мира отделяло три десятка метров отвесной скальной породы, не считая тон воды, несущихся на бешеной скорости. И тут из струй водопада в ириоле брызг выпорхнул феникс: белый ворон смотрелся порождением водной стихии, морской пеной, парящей в воздухе, но Хугин не был частью стихии. Он являлся ее властелином. Взмах крыла, и Феникс нырнул вновь в стремительно несущийся поток, и я не столько увидел, сколько почувствовал, как он поплыл против течения, а затем, пронзив воды, насквозь вынырнул над гладью реки, над поверхностью своего родного мира. «У тебя с собой случайно нет пары десятков метров веревки?» — уточнил я у глагола, чувствуя, как водная взвесь приятно холодит разгоряченное лицо — и неприятно пропитывает одежду. Глагол не ответил, лишь вопросительно выгнул бровь. Тогда твое шикарное пальто придется пустить на тряпки, из которых мы сделаем упряжь, с помощью которой феникс вытащит нас из этого закутка мира». Уровень скепсиса во взгляде глагола повысился процентов на 200. И я нехотя ответил. «Сейчас феникс потенциально сильнейшее существо в этом мире». Силу Фениксу дает не столько вера, сколько магия, породившего его кристалла в центре мира. Только после этого пояснения глагол наконец таки внул. Брауни сползла на камень, а пальто полотном легло рядом. Затем Брауни забралась на пальто, свернулась клубочком и... Сначала я глазам не поверил. Но пальто стало жидким и начало обволакивать Брауни, давая ей дополнительную плоть. При этом хвост металлической змейки принялся вытягивать нити из лужицы жидкого металла и буквально на моих глазах плести. В первый миг я даже не понял, что, но через пару минут до меня дошло. Брауни делала подвесную систему, подобную тому, что используют для парашюта. Только вместо ранца, где обычно и хранится парашют, в конструкции имелось место для феникса. Я призвал своего товарища и сначала не получил ответа. Если честно, уважаемый слушатель, в этот момент я не на шутку испугался. Никакие монстры и странные места, способные убить тело и уничтожить душу, не пугали меня так, как возможность потерять Феникса. Я направил всю волю и все мысли к Хугину и почувствовал, что тот упивается силой и свободой родного мира. Как-никак он первый раз оказался здесь после возрождения. Однако мои усилия не остались незамеченными, и Феникс нехотя откликнулся. Более того, без лишних просьб устремился к нам. А у меня помимо воли мелькнула мысль, не оставить ли Феникса здесь, в том мире, которому он принадлежит, если находиться со мной ему в тягость. К моменту прибытия «Феникса» пальто глагола оказалось полностью переработано в подвесную систему. Мы с глаголом переглянулись, решая, кто первый рискнет испытать данную, даже на вид весьма сомнительную систему нашего сотрудничества. И я нехотя шагнул вперед. Облачиться самому и помочь «Фениксу» разобраться в том, как нужно нести меня, оказалось делом пяти минут. Однако, что меня действительно озадачило, Так это то, что Брауни оказалась также частью системы, и при предстоящем полете технозмейка должна была находиться у меня за плечами, а ее голова с клыками всего в нескольких сантиметрах от моей шеи. Для честности должен отметить, что Брауни тоже не была счастлива от данной ситуации. Маленькая головка попыталась спрятаться, чтоб я ее не видел, но конструкция сбруи подобного не позволяла. А твоя змея не могла синтезировать еще материала, чтобы не пришлось ее от тебя отрывать, уточнил я, когда уже закончил облачаться. Нанороботы вроде должны уметь перестраивать материю под свои нужды. Она же у тебя из роя нанороботов? Ответом мне в очередной раз послужила тишина. И тогда я усилием воли попросил Феникса начинать. Ремни мгновенно впились в тело, а дыхание сперло от давления. Хугин же с каждым взмахом крыльев увеличивался в размерах, и его когти все увереннее охватывали ремни упряжим. А затем ветер в ушах засвистел, перекрывая даже грохот водопада. Целью нашего рывка был не водопад. Мне не пережить проход через всю массу воды. Однако если лететь вдоль скалы, то можно достичь самого края потока, там, где масса воды размывалась ветром и была минимальна, практически одни брызги. Чем ниже, тем более рассеянный поток, но больше пара, в котором можно свариться. Чем выше, соответственно, наоборот. Проблема, что я не знал оптимальной точки прохода. В лицо словно вонзили сотни игл, а я чуть не застонал от боли. Это феникс ускорился. А потом удар. Возникло чувство, словно меня пронзила шрапнель, а затем еще и горячим молотом откуда-то снизу приложила. Воздух выбило из легких, а внутри что-то треснуло или порвалось. Я не успел понять, ибо сознание помутилось. Когда взгляд смог вновь сфокусироваться, я почувствовал, как мне в шею что-то впивается. Я дернулся в испуге и оказался прав. Это были клыки Брауни. Но мне хватило несколько мгновений, чтобы понять, Змейка не пытается меня убить, а всего лишь приводит в чувство, пусть и таким странным образом. Феник же, выбравшись из водной круговерти, взмыл в поднебесье, и мне открылась картина моего мира, как его с этого же места никогда описывал Г.Г. Величественная дамба Г.С. шириной в несколько километров перекрывала русло реки. Сама река уходила вдаль, насколько хватало взгляда, и терялась в темно-зеленых лесах и горных хребтах на краю зрения. Нетронутые леса, в которых еще жила дикая, никому не подчиненная природа, а где-то в недрах этих заснеженных пиков расположились все заводы купола. «Подо мной край земли тверди», А внизу, в нескольких сотнях метров от его края, кипящее море, в самом деле бурлившее, но никогда не выкипавшее. В нескольких десятках метров от обрыва возвышались громады домов. Они не просто возвышались, они стояли монолитной стеной серого камня, чтобы было невозможно по случайности забрести на обрыв. Чаша города шестиугольными сотами дворов, хитросплетениями улиц и речных каналов, поверх в воздухе трассы для полетов. А под землей никому неведомый темный лабиринт. За его пределами поля с множеством небольших деревень. Город — огромный мегаполис, в котором перемешались стимпанк, киберпанк и магический реализм — Город моей мечты и, конечно же, величественная башня, от одного вида которой становилось неуютно. Да, не фанат я созданной башни, от нее по телу пробегала дрожь, все из-за магического кристалла над ней, чья суть в корне отличалась от моих способностей и при этом являлась трепещущим сердцем мира и истории, что питал его магией но имелось в открывшемся виде то, чего я не прописывал в своей саге о несуществующих. В нескольких километрах дальше по течению реки находился тайфун, что весьма странно с учетом совершенно безоблачного неба. Вокруг этого тайфуна мельтешили едва различимые, но безусловно человеческие фигурки, а тот пытался от них отбиться. Воздушные протуберанцы пытались ударить по преследователям. И это не говоря о том, что там что-то происходило и в воде. Неестественное бурление салыми оттенками воды настораживало. Тут Феникс преодолел стену домов и приземлился на улицу, скрыв от меня бои. От уприжи я избавлялся так резво, словно она жгла мне кожу, что недалеко от правды. Рывки и маневры оставили на их месте широкие красные полосы, которые готовились на лице синевой. Однако я все равно был благодарен Фениксу, и тот благосклонно отреагировал на мои поглаживания. Но стоило мне попытаться погладить Брауни, как головка змеи тут же спряталась. На это я лишь улыбнулся и прошептал. «Спасибо. И не нужно стесняться меня. Я тебе не враг». Брауни поддержала традицию своего хозяина. Промолчала. А Феникс, подхватив упряжь, полетел вызволять глагола пока на скалу не прибыл ГГ. Да, до меня наконец дошло, что происходило на воде. Мы попали в момент, когда ГГ убегал от преследователей после ограбления башни. Это объясняло, почему в этот раз меня никто не встречал. Не очень удобно, но, помня заветы глагола, я не собирался вмешиваться. Не хватало еще переписать свою историю. Я огляделся. По истории мира в городе жило более пяти миллионов человек — то есть населенный пункт не маленький даже по меркам современности. Однако из-за масштаба я не мог досконально прописать каждую улочку и каждый закоулок, каждого человека и каждое событие. Я лишь знал, что на окраине жили беднейшие из жителей, а районы недалеко от рукавов реки отданы на откуп рептилоподобным и насекомоподобным существам, чья жизнь завязана на воду поэтому с интересом пошел по улице, рассматривая, к чему это привело. Феникс в любом случае меня найдет. Следующие минут пять или десять я просто гулял и любовался своим миром. Надеюсь, уважаемый слушатель не сильно обидится, если я не стану приводить все описания мест, что увидел, и существ, которые тут жили. Вам это ни о чем не скажет, а для меня настоящее счастье наблюдать, как живет созданный мной мир. И живет не просто по пинку автора вокруг его главных героев, а в мелочах и обыденной повседневности. Не скажу, что жители моего мира были счастливыми, для этого они слишком разные, но я сделал все, чтобы они чувствовали себя свободными. И они жили.